Глава 56. Меня настолько захватила работа над чертежом будущего дома, что в какой-то момент я забыла, что проектирую его для совершенно чужих людей. Рисовала словно действительно для себя. Наверное, именно поэтому спустя шесть дней работы план был готов. Только отправлять я его не хотела. Сидела, смотрела на чертеж, мысленно представляя себе все вживую и планировала мелочи. Цвет стен, декоративную вазочку, полочки с рамочками для фотографий, милые коврики. Не спорю, проект был еще сыроват, но если бы я строила для себя, все было бы иначе. А так, тяжело вздохнув, я отправила файлы Виктору. Смысл оттягивать неизбежное. Сейчас он посмотрит, и начнутся правки. Миллион правок. Я успела принять душ и перекусить до того, как получила сообщение от Виктора. «Ну давай, родной!» — усмехнулась я, готовясь переделывать все. «Вот только...» «Мне нравится... А что с уличной территорией?» «Не совсем понимаю, что находится за домом». «Еще бы ты понимал! Там я сделала набросок детской площадки, которая со временем уберется, освобождая место для будущего бассейна, как бы я сделала в своем доме, пока дети маленькие, бассейн – зона риска, вырыть его недолго, в конце концов. Объяснив это в ответном сообщении Виктору, я на несколько минут зависла над его реакцией. «Мне нравится ход ваших мыслей. Продолжайте». «Так не бывает», прошептала я, набирая ответ. «Я правильно понимаю, что все от расположения комнат до их размеров и общей планировки вас устраивает?» «Более чем», — пришел ответ. «А вашу супругу отправила я?» «Тоже». «Тоже!» — рыкнула в голос, возмущаясь. «Издевательство какое-то?» «Так не бывает. Даже в самый блестящий проект вносят правки, потому что...» «С кем ругаешься?» Постучав по дверному косяку, в комнату вошла Юлька с аппетитным хрустом надкусывая яблоко. — С заказчиком! — призналась я. — О, ты отправила ему чертежи? — тут же заинтересовалась подруга. — Ему что-то не понравилось? — Наоборот! — покачала я головой. — У него ни одного нарекания. — И почему это плохо? — непонимающе улыбнулась Юля. — Потому что так не бывает! — пояснила я. Я не спорю, то, что я нарисовала, идеально. Для меня идеально, если бы я там жила, но... Чертеж еще сырой. Это я вижу, что будет дальше. Но этот заказчик... Ему либо плевать, где жить, либо... Я даже не знаю. А может, Виктору просто нравится твой сырой чертеж? Пожала плечами Юлька. По-моему, ты делаешь из мухи слона. Возможно. Протянула я, задумчиво провожая выходящую из комнаты Юльку взглядом. Что-то в интонациях Юльки меня напрягало. А может, дело было в том, что я не могла вспомнить, что говорила ей имя заказчика? «Ну, здравствуй, паранойя», – прошептала я, открывая все документы, что мне были присланы изначально по этому объекту. И ни в одном из них я не нашла паспорт на участок. Только кадастровый номер без упоминания имени того, кому принадлежит Земля. «Что ж, если я окажусь права...» Взяв в руки телефон, я написала Свете. Она была единственной из всех моих знакомых, кто мог помочь. Выслушав мою просьбу, она ответила. «Скинь кадастровый номер, я гляну. Кто там собственник? Только за компом я через час буду, не раньше. Потерпишь?» «Потерплю». С улыбкой ответила ей, после чего поблагодарила и завершила вызов. «Этот час шел для меня мучительно медленно. Возможно, я действительно делала из мухи слона, но... Я точно не называла имя заказчика Юльки. Откуда же она его узнала? Да и сам Виктор вел себя очень странно. Личные встречи под запретом, как и звонки по причине его глубокой занятости». Но при этом на все мои сообщения он отвечает моментально. Подозрительно? Более чем. С учетом странного спокойствия Юльки. А ведь она всегда меня поддерживает. Всегда. Просто из чувства солидарности. Но не в этот раз. В ситуации с Виктором Юлька не на моей стороне. И теперь прибавляем к этому молчание Андрея и... Когда телефон пиликнул сообщением о Светы,. Я уже и так убедилась в собственной догадке. Фактическое подтверждение лишь вызвало у меня предвкушающую улыбку. Хана тебе, Витя. С недоделанными купидонами разберусь чуть позже. Юлька же точно знает, на кого я работаю сейчас. Женатый, мать его, Виктор. Расширяться он планирует. Удивительно, но наряду со злостью на обман Андрея я поймала себя на каком-то нездоровом азарте. Хотя. «Не я это начала. Хотел, чтобы я нарисовала ему дом своей мечты? Что ж, он его получит!» «Простите, Виктор, у меня появилась пара дополнений к проекту. Они довольно смелые, поэтому я хотела бы сначала согласовать их с вами. У вас найдется минутка для обсуждения?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Алина, я за любые ваши идеи, даже самые смелые». «Сам напросился», — фыркнула я, открывая программу и начиная доработку. Для начала я расширила общую площадь участка, а то, мало ли, что-то не влезет. Ну и дорабатывать в виде чертежа мне показалось не совсем уместным. Нужен макет. Яркий, красочный, чтоб Андрей проникся. Я так увлеклась, что когда пришла в себя, на часах было четыре утра. Но новый проект был готов. И не стоит удивляться, когда строишь, не учитывая ни одного закона физики. Проектирование не отнимает много времени. «Дом мечты!» – самодовольно протянула я, осматривая то, что сделала. «Мечты шизофреника!» Здесь было все, начиная от подземного бункера в два этажа И, заканчивая конюшней с аэродромом, ни один метр участка не пустовал. Где-то был сад камней, где-то статуи, лабиринт, бассейн у меня превратился в аквапарк, дом тоже видоизменился. Кому нужно уютное двухэтажное строение, когда есть замок в готическом стиле? Тем более, что он так прекрасно сочетается с колесом обозрения, стоявшим перед ним, сохранив все. Я с чувством выполненного долга отправилась спать, решив отослать сотворенную красоту лжевитеньки завтра.